Глава двадцать первая. И вот представьте, я сижу вся такая красивая, а чувствую себя дура-дурой. Нюся всплеснула руками и даже подпрыгнула от избытка эмоций. А Василисе отчаянно захотелось вцепиться в эти вот кучеряшки, при том, что она прекрасно осознавала, сколь отвратительное это желание. Она ведь не кухарка какая-то, княжна, книжные не дерутся. Разве ж то на шпагах? Хотя, конечно, дуэли, о которых тётушка рассказывала, давно уж вышли из моды и были, говорят, запрещены. Да и вряд ли Ньюсизналс, как у страны, за шпагу браться, но желание вцепиться в волосы жило. И вот скажите, разве есть в жизни справедливость? Преисполненный печали Нюсинов взгляд остановился на Вещерском, который от этого внимания несколько смутился и даже покосился на супругу. Мария же сделала вид, будто всецело рассказам Нюсина увлечена. И как у неё получается, и ведь есть ли не знать Марию, то вполне можно поверить в отк и её дружелюбие. Дарм что Вещерский плечами повёл и слегка подвинулся от Нюсина. и поближе к супруге, которая эдакий маневр все же встретила легким благожелательным кивком. «Уж с какой!» – сказала она. «Вот-вот, и я говорю, что ужас!» – живо откликнулась Нюся, переливая чай из чашки в блюдце, которое она поставила на растопоренные пальчики. Во вторую руку она взяла кусок сахара, причем использовать щипцы, не озаботившись, и в чай макнула. «Совершеннейший!» – странным тоном произнесла Марья. Именно. А матушка говорит, что это я легкомысленная. И где, скажите, я легкомысленная? Чепитель, устроенный на террасе, определённо затягивалась. И вот я ей так и сказала, что не нужен мне этот вот жених, я сама себе найду. Нюся тряхнула кучерёжками и поинтересовалась: "А вы не замужем?" "Нет", ответил Владислав, и не женат тоже. Странно. Нюся облизнула кусочек сахара. Хотя вы и ещё не старый совсем. Может ещё найдёт кого? Надеюсь, что нет. Мать говорит, что мужчине жена нужна для солидности, что если у него жены нет и детей, то кто его всерьёз воспринимать станет? И я о том же. Мария плача с невыносимым изяществом, а уж взгляд её, направленный на Демьяна, был столь выразителен, что Василию право слово стало неудобно. Эток ещё Решат будто там на поле Она ведь просто так целовалась, без мысли о замужестве, хотя и не должна была бы. Ни одна приличная девица не стала бы целоваться без твердого обещания жениться немедля после поцелуев. А даже и при твердом обещании не стала бы. Быть может, и уж точно ей бы не понравилось. Приличным девицам подобное просто-напросто нравиться не может. И по всему выходит, что она, Василиса, девица глубоко неприличная, а потому замуж ей никак нельзя. Да и проклятие опять же никуда не делось. «Вот!» – продолжила Нюся, прихлебнув из блюдца. «А если ждать станете, то совсем состаритесь, будете как он!» Она кивнула на Демьяна, который сидел задумчив и молчалив, и на Нюсю совершенно не смотрел. Зато смотрел на Вещерского и хмурился. Неодобрительно так. Неужели полагает, будто Вещерский способен Марии изменить? Это настолько нелепо, что даже в голове-то не укладывается». Да и Нюся, конечно, прелестно и мила, но все одно море куда как краше. И все-таки волосы в цепице тянет. «Сидеть один, сыч сычом и маяться всяким непотребством!» Глаза Нюся блеснули. «Это каким?» – весьма несвоевременно уточнил Владислав. «Разным!» – Нюся поставила блюдце и хлопнула себя по животу. «Спасибо, наелась. Хорошая у вас кухарка. На вилле не такая». А у Полечки и вовсе мрак мрачный. Нанял себе какого-то разбойника. Просто ужас. В доме беспорядок, а на кухню лучше и вовсе не заходить. По-моему, ему просто еду из ближайшего трактира носят. Нюся вытерла пальцем салфеточкой. И чаепитие все-таки закончилось до того, как у Василиса иссякло терпение». Она-то, полагавшая себя человеком в высшей степени сдержанным, вдруг осознала, что этой сдержанности у нее на самом-то деле нет вовсе. И вообще... «Знаешь, никогда мне еще так не хотелось оттаскать кого-то за космы», задумчиво сказала Марья, глядя, как коляска снюсей выезжает со двора. Жеребца ее привязали к экипажу, а в сопровождение выделили двух конюхов. «И тебе тоже?» – Василиса почесала ладонь. Осталось понять, зачем она Вещерскому понадобилась. И не приведи к Господе, причина эта недостаточно уважительна. Марья погладила золотое обручальное кольцо и уточнила. «Так что вы за непотребством занимались-то?» «Мы...» – Василиса почувствовала, как на щеках вспыхнул румянец. «Мы не занимались. Врать ты не умеешь», – вздохнула Марья. «Совсем непотребством или так? Самую малость?» «Малость...» Врать у Василисы и вправду не слишком получалось. «Понравилось хоть?» Ответить не вышло, ибо Василиса поняла, что еще немного и сама полыхнет от стыда. «Понравилось!» – сделала вывод Марья. «И это хорошо. А то, если бы не понравилось, то какой смысл затевать эту всю возню? Только смотри, я, конечно, всякого племянника полюблю, но лучше бы ему появиться на свет в законном браке». «Маша!» «Что?» «А то ж, знаешь, как оно, вроде бы и ничего такого, а потом раз и со свадьбой спешить приходится, пока конфуз еще не всем заметен». «А там и врать!» – она вздохнула. «Если бы ты знала, как я терпеть ненавижу всякое вранье, хотя мы-то, между прочим, венчаны были, пусть и тайна». «Ай!» – она махнула рукой и добавила. «Главное, чтоб нравился. А проклятие?» «Проклятие?» – Марья тяжко вздохнула. «Слово о проклятии. Есть кое-что. И еще она приедет. Кто? Наша двоюродная бабушка. Признаться, я не ожидала, что она вовсе откликнется. А уж чтобы приехать, она сама изъявила желание». Василиса пожал плечами. «Как-то вот не ждала она от этой встречи чудо. Или все-таки ждала? И, быть может, эта женщина, о существовании которой они с Марией узнали не так и давно, действительно знает что-то, что поможет». Она тихонько вздохнула. А Мария взяла и обняла. И так тепло стало на сердце, так радостно, и стыдно тоже от того, что не так уж давно выселиса злилась на сестру за её совершенство, как будто Мария в этом виновата. Она чудесная, и семья у Василисы тоже чудесная, и и что бы ни случилось, эта семья поможет. "Идём", сказала Мария. "Ты должна это увидеть". Это оказалась старая папка, края которой потёрлись, а грубая бумага обрела неровный, машасто-серый окрас, будто плесенью её побело. Пахло от папки пылью и архивом. Вечерскому спасибо надо будет сказать. Марья присела на софу и поморщилась, ткнув пальцем в дырку, которая образовалась на обивке. И покрывал как их отыскать, а то право слово, неловко принимать человека постороннего в доме столь запущенном. Василиса опустился рядом. Софа точно требовала ремонта, как и казетка и столик с потемневшим лаком, который ещё и облупился местами. И всё это нужно было делать и немедленно. Завёск висели эткими хвостами из потрёпанных лент. Василиса по обкурс похнула и поморщилась. Запах пыли стал резче, да и иной добавился характерный мышиного помёта. Я вот думаю, может, всё-таки красный? Не тот, который адского пламени, но что-то поспокойнее. Зелёный возразил Василеса. Тёмный, чтоб как дубовый лист и без всякого рисунка. Думаешь? А дверь очистить и светлым лаком покрыть, обои белые или почти белые там. И крюк, к примеру, или ещё соновая кость хорошо будет, чтобы солнца много и гардины светлые с тюлями. Может, вовсе лишь тюли? — Пожалуй, — Марья задумалась. — Нет, гардины всё-таки надобно. Помнишь, что летом бывает? Если окна не закрыть, от солнца спасения нету. — Хотя ты ж солнце любишь. — Люблю. Тогда, может, и тюли. Газовые, пышные, в несколько слоёв. Я у Валеевой подобные видала. Причём длинные такие, они на полу ещё лежали. Я тогда подумала, что глупость это. Мажутся ведь, но гляделась красиво. Снимок был старым. Может, даже вовсе не снимок, но чёрно-белым, точнее, буро-жёлтым да геротипом, сделанным ещё в те давние времена, когда печатные кристаллы только-только начинали использовать. И оттого слепки выходили нечёткими, размытыми, словно сквозь воду смотришь. Василиса провела пальцем по неровному краю. «Прадед, похож на свой портрет, правда, моложе и много моложе. Красивый? Пожалуй, что да». Александр Радковский, офицер, белая форма, перевязь ордена и сабля, которую он придерживает рукой, смотрит хмуро, и даже сквозь года чувствуется немалое его недовольство. И Василисе немного жаль, женщину, которая стоит рядом. Но всё одно, отдельно, слегка повернувшись, отступив от того, кто был назван её мужем. Она странна. Да, пожалуй, правильно будет назвать именно так. На плечах её лежит шуба, столь огромная, что вся та женщина теряется под этой шубой. Тёмный мех собирается складками. Шуба слишком длинна, а потому лежит на земле. Из-под шубы выглядывают тонкие руки, в которых женщина держит блюдо, или это не блюдо. На её голове странная шапочка, украшенная тем же мехом, но не одежда делала её иной. Лицо, круглое и плоское, как у Василисы, круглее, чем у Василисы. И на этом круглом лице терялись тёмные узкие глаза. Нос её был приплюснут, а губы слишком велики, чтобы это было красивым. Наша прабабушка, надо полагать. Мария взяла снимок бережно. Как думаешь, с этого можно написать портрет? Зачем? За тем, что, не знаю, так будет правильно. Пусть она, конечно, не благородной крови, благородной, возразил Василиса. Только у них своя кровь, у нас своя, тем более Марья разгладила тонкую паутину трещин. Снимок выцветает. Та да выгляди, выцветит, и памяти не останется, а надо. Я не знаю, почему бабушка так э, себя вела, хотя она всегда говорила, что Радковский едва ли не родня Рюриком и очень этим гордилась. Кровью, чистотой. Только цена этой чистоты. Я такую платить не желаю. Марья покачала головой, а Василеса взяла следующую бумагу. тонкий полупрозрачный уже лист, потемневший от времени. Чернила же напротив посветлели и выцвели почти. Это её взгляд скользнул по первым строкам. Читать было неудобно, уж больно зурчатым оказался почерк. Это брачный договор, как я понимаю. Мария отложила снимок. Между нашим прадедом и Гелян, её звали Гелян. И пришло откуда-то значение имени. Светлый путь. Галиной Романовной из рода Аноера, крещённой 3 сентября года 1787 от Рождества Христова в церкви Всех Святых. А название городка, в котором данная церковь стоит, незнакомо. Есть она вовсе или сгинула вместе с поселением? Свидетельство о крещении тоже имеется, как и снимок церковной книги. Ещё один хрупкий, почти нечитаемый. Зачем Городок этот расположен на самом краю степей, мне Вещерский показывал. Думаю, прадед спешил, и венчались они там же, в тот же день, сразу после крещения, как полагаю. Ещё один снимок, и та же книга, то есть Василиса не знает наверняка, но предполагает, что книга та самая, бледные листы заполнены неровным почерком. Ты договор читай, Василиса читала, честно. но получился медленно, да и составлен он был столь хитро, что у неё с трудом выходило продираться сквозь сплетение фраз. Ещё и латынь, она с детства эту самую латынь терпеть не могла. Не понимаю. Она с раздражением отложила листок. То есть, что они поженились, это я поняла, и что ей выделили дом и содержание положили, это я тоже поняла. А дальше вот это вот всё, Василиса откнула пальцем. Вот это вот всё, Мария листок забрала. Это, Вася, то, что ныне запрещено. Да и тогда ты не больна добрялась, хотя что-то слышала про магию крови. Хотя нет. Иначе спрошу, что ты из услышанного запомнила? Василиса честно попыталась вспомнить. Ведь говорили же, наставник совершенно точно говорил про магию крови. Она запрещена. Именно. А почему? И это он объяснял, но Василиса Господи, а она и вправду была до отвращения ленивая и невнимательная. На самом деле есть несколько ветвей этой самой магии. Однако нам интересна одна из них. Обряд так называемого родового единства, или еще известный как чистая кровь. Кто и когда его создал, вряд ли узнаешь. Но в одно время использовали его часто и много. Прежде всего те, кто желал сохранить родовую силу. И не только силу. Мария сложила руки на коленях. он позволял сохранить всё. Вспомни портреты, до да чего они похожи друг на друга. Наш отец на деда, а тот на прадеда, и тот тоже на своего, и мы с Настасией, и те, кто был до нас, и даже если взять портрет нашей бабушки, писанный в её молодые годы, то ты удивишься, до да чего я с ней схожа. Можно подумать, что этот портрет одной и той же женщины, просто проявившейся в разные времена. Это из-за обряда рода стремились сохранить себя, приумножить не только богатство, но и силу, а потому нужно было сделать так, чтобы не рассеялась она, но закрепилась. И для этого на дневистую проводили обряд, который закрывал одну кровь, позволяя проявиться в детях другой, Василиски внула, и И получается, что не только над этой вот странной женщиной, которой пришлось покинуть свой дом по отцовскому слову, проводили обряд. И да, это частенько оговаривалось при заключении брачного договора, особенно если невеста была из рода более слабого. А ты? Во-первых, сейчас подобные обряды запрещены. Во-вторых, вещерский человек разумный. Он бы и предлагать подобную пакет не стал. Да и вообще. Но если есть я, то... Получается, что обряд не сработал. Следующая бумага и тоже договор на сей раз о перегоне табуна лошадей в количестве А вот и снимки, на которых лошади выглядят почти обыкновенно. Они, безусловно, прекрасные, тонконогие, хрупкие с виду. Однако дигиратиб не придаёт и тени той силы, что звенела в них. Сработал, но не в полную силу. Мария перебирала карточки, ибо лошадиных был с дюжину. Некоторыы подписаны: Буран, жеребец трёхлетка, окрас золотой, так и написали, хотя не существует подобной масти. Из особых примет белая пежина на лбу в виде полумесяца. Комета, жеребя кобыла. Он офи же окрас и срок, когда кобыла должна разрешиться, только знак вопроса стоит. Снова жеребец. И ещё один. Пометка, видать, именно этого определили в производителе. Пяток кобылец, одна другой краша, и пар жеребят. Еще один список, на сей раз развернутый. Клеймили лошадей там же, в Завутятске, где бы он ни находился. И клеймо ставили магическое, раз и навсегда закрепляя табун за новым хозяином. Заодно уж и составили подробное описание каждого жеребца, каждой кобылы. Договор на продажу. Трех кобылец отдали за... висомные деньги, сказала Мария Киваева. Я сама не поверила, что заложить можно получить столько. А ведь содержание он же не определил более чем скромное. Копи письма. Ещё шестерох кобылиц отправили в подарок его императорскому величеству, грамота в которой роду Родковских Кевич возвращались былые привилегии земли. Были? Василиса перечитала. Тоже удивилась, да? А оказывается, что не всё так ладно было с нашим родом, как нам рассказывали. Бабушка забыла упомянуть, что когда-то Радковские участвовали в заговоре, который был раскрыт, и что пропрадь де нашего, пусть и не казнили, но земель своих и доходов он лишился. Думаю, потому и не казнили, что откупиться сумел. Главное, что даже в ссылку его отправили в собственное поместье, при котором остался пару деревушек. Подобный поворот в Василисиной голове не укладывался. Бабушка ведь... Нет, Василису она не замечала, но пусть не ей, однако повторяла не раз, что у короны не было более преданных слуг, чем Радковский и Кевич. И про честь родовую, и про ответственность, и выходит, что всё это ложь. «Неприятно, да?» – спросила Марья, подавая следующий лист. Александр Александрович появился на свет в положенный срок, о чём и была сделана запись в церковной книге. И снова снимок, на котором не разобрать слов, ибо записи в этой самой книге велись на редкость мелким узурочным почерком. Издевательство какое-то правослово. И снова документы, копчи на землю, на деревушке, тогда ещё с людьми, в перечне душ, отошедших под руку, Радковских, Кевич. Всё шло неплохо, полагаю. бумаги на продажу лошадей, большую часть в кабыл, но и пару холощённых жеребцов тоже нашли хозяев. В списке конюшен и новые клички стало быть появлялись на свет чудесные жеребята золотой масти, приумножая богатство Родковских, и не только жеребята. Второго сына нарекли Николаем. Это наша бабушка Мария показала снимок, уже куда более чёткий, где на коленях бледной женщины сидело прихорошенькое дитя в кружевном платьице с прапрабабушкой. У этой женщины строгое лицо с правильными чертами, светлые волосы уложены короной, а единственным украшением тёмного вдовьего наряда служит брошь, весьма простая с виду. А а её снимков нет, ни одного. Я пересмотрела уж, извини, интересно было. Высыли скинула. Интересно, и выходит, выходит, что Галине Романовне не позволено было оставить свой след ни в крови Родковских, ни в жизни их. Полагаю, детей забирали сразу после рождения и передавали на воспитание вот только погоди. Ещё один снимок. Две девочки в лёгких платьицах сидят на казетке, которая чересчур велика для них. Одна опёрлась нагнутую спинку и смотрит она прямо с улыбкой. Светлые кудри обрамляют прихорошенькое личико, блестят глаза, и девочка улыбается. Вторая же смотрит прямо, хмура и недовольна. Она и сидит на самом краю, у неё неестественно прямая спина и руки сложены на коленях. Она смугла и темноволоса. И волосы её заплетены в столь тугие косы, что и на снимке это заметно. Её лицо кругло, а глаза узкие, и она вовсе не похожа на сестру. А вот ещё. На снимке теперь прадед с детьми, двое сыновей, и старший едва ли не выше отца. Он красив, широкоплечий статен, а уж мундир на нём сидит почти идеально. Младший выглядит болезненно хрупким и одет-то в партикулярное платье. Девушка же столь прелестна, что и Марья такой прелестницей не была. Даром, что красавица юна. Но юность лишь подчёркивает её красоту. За ними, словно прячется в тени, виднеется уже знакомая Василиса женщина, которая за прошлые годы ничуть не изменилась. И любви к овдовьим нарядам не изменила. Чернота её платья подчёркивает воздушную лёгкость девичьего одеяния. На обратной стороне надпись твёрдой рукой «Басьянова, 1809 год». «Семья». «Семья», — согласилась Мария глухо, — «вот только...» Не вся. В этой семье не нашлось места для двух женщин, оказавшихся непохожими на других. И почему мне на душе мерзко? Марья снимок забрала и, перевернув изображением вниз, положила на стол. Не отвечай, это риторический вопрос. А документы почти закончились. Снова бумаги с конюшен, отчет управляющего, количество жеребцов, кобыл, жеребят. Краткая записка, что кровь верно вырождается, ибо искомая масть появляется на свет все реже, и от кобыл старых, привезенных еще со степи, тогда как рожденные в конюшнях приплод дают слабый, порой вовсе не жизнеспособный. Дополнение к договору. Отчет о возвращении авансовых платежей за невозможностью выполнить договоренность. И еще один о вспышке сапа. Поручение на закупку новых лошадей датской породы, копия договора о поставку коней в армию, записка о строительстве новых конюшен, найм людей, и вновь лошади. Их покупали с перводесятками, а после и сотнями голов, чтобы после перепродать уже тысячи. Лошади рождались. Василий перевернул последний лист, в котором шёл перечень кличек, подлежащих продаже за малую дингу. Те самые, ради которых всё затевалось. Она потёрла но ещё голову, а Мария кивнула. Вырождались, но своё дело сделали. Наш прадед сумел поправить положение дел. Он возродил Родковских Кевич, если не сказать больше. А ещё сумел вовремя понять, что срок его удачи выходит, и повернуть всё таким образом, чтобы не было ущерба семейному делу. А потом случилась война. Мария сложил документы в папку, которая изменила всё. И мир стал не душ идей, пусть даже златых. Василиск кивнул и вытащив снимок, с ним к двум девочкам спросила: "Как думаешь, она знает правду?" Понять не имею, но ведь никто не мешает спросить.